«Не беспокойтесь, это вам ничего не будет стоить. Я позвоню за счет абонента». Сосед жил один, никогда не ложился до зари, и сейчас Фред согласился выпить кофе, который тот столько раз ему предлагал. «Проходите». Я решил быть умнее других и попытался сам установить себе дополнительную розетку в кабинете, но и нарушил все, что только можно. Парень из телекома обещал прийти в понедельник. «Вы как я, у вас тоже нет мобильника». «Был, а теперь нет». «Когда работаешь дома, как мы с вами, без него можно обойтись. Телефон там, справа от вас. Я сделаю нам без кофеина. Есть еще мерабелевая настойка, довольно ядреная. Хотите?» «Думаю, я сегодня уже достаточно выпил. Хватит и кофе». Фред подошел к полкам, на которых была выставлена продукция, взял в руки поочередно несколько горшочков, тарелок и вазочек и отпустил пару дежурных комплиментов мастеру. Затем, исполнив долг вежливости, набрал номер. «Ничего серьезного, надеюсь?» «Нет, звоню племяннику. Это единственное время, когда его можно поймать». Гончар поставил перед Фредом чашку, тот кивком поблагодарил его. «Алло, Бен, это твой дядя?» Бенедетто де Манцони, сын Оттавио Мансони, старшего брата Фреда, жил в Гринбей, штат Висконсин. Когда-то он был самым молодым из команды Манцони и специализировался по взрывчатке. С тех пор прошло много времени, и теперь он вел спокойную жизнь в нескольких тысячах километров от своих прежних дружков. «Цио?» «Дядя». «Как только мне сказали, что звонят из Франции, я сразу подумал про тебя. Ты все еще там живешь?» «Да». «Квинт нас слушает?» «Нет». «Ну, как ты?» «Ты мне нужен, Бен». Родные только что показали ему, какой он нежелательный и ненужный отец. Что ж, теперь из одного уважения к ним он должен избавить их от себя. Ты помнишь Ласло Прайера? Ласло Прайера, официант из бара Биби? -Би? Как не помнить? Как ты думаешь, он еще жив? В нормальное время Том остался бы в Мазенке еще на день, чтобы переговорить с Фредом и оценить размеры морального ущерба, нанесенного за вчерашний вечер. Но сейчас у него были заботы поважнее. Дело Джерри к останции разваливалось на глазах. Сколько часов провел он в воздухе между Парижем, Палермой и Нью-Йорком, чтобы подготовить эту чертову операцию? А сколько видеоконференций? Сколько информаторов надо было окучить? Бюро давно уже не готовило ничего в таких масштабах. Агент Миранда Янсен не прилетит сегодня в Руасси, а в бюро нет другой девицы с подходящей внешностью и достаточной подготовкой, чтобы заменить ее вот так сходу. Последнее время она вкалывала, как лошадь, готовилась, похудела, став похожей на бритву, перекрасилась в блондинку и выучилась говорить на сицилийском диалекте. Том представил ее на больничной койке в гипсе. Он жалел Миранду и проклинал ее в одно и то же время. Миранда не знала Парижа. Том пообещал, в случае удачного завершения операции, устроить ей незабываемую прогулку по ночному городу. «Том, что-то не так?» Белль не понимала, почему Том решил ехать тем же поездом, что и она, и даже поменял билет, чтобы оказаться рядом с ней в первом классе. Зачем ему понадобилось отправляться вместе с ней, если у него зверское настроение, и он всю дорогу молчит, погруженный в свои мысли? Переживает, наверное, из-за вчерашнего». «Не бойтесь, Том, ничего с ним не случится». Но Квинту было решительно наплевать на Фреда с его чувствительностью и расстройством, наплевать на весь этот маскарад, на бури, которые сотрясут семью Мансони в ближайшее время. Годами он ловил ее папашу, потом охранял, сопровождал, обихаживал и даже замещал, когда собственные дети его устыдились. Мансони — это и его ссылка, разлук с Карен. Мансони — самая большая его победа, и его проклятие. А теперь еще одно гангстерское отродье, Джерри Останца может уйти у него прямо из-под носа, помешать его крестовому походу против организованной преступности. За ночь Том не нашел никакого выхода, но он просто обязан был его найти. Провал — единственная роскошь, которую он не мог себе позволить. Противоречивые решения крутились у него в голове, раздирая его на части. То, что подсказывала интуиция, запрещало став, то, что нашептывал инстинкт, отказывался принять разум. Подсознание же толкало его на поступок, против которого восставало нравственное чувство. И все же непреодолимое желание рискнуть победило. «Белль, вы слышали когда-нибудь о Маура Сквелли? Капу из Палермо, связанной с кланом Пальзинелли из Бруклина?»